каким образом работа с дыханием влияет на ваше тело. Итак, как же разобраться в связи между контролем дыхания и мощным воздействием, которое оно производит? Стоит обратить внимание на работу вегетативной нервной системы, которая регулирует все автономные функции нашего тела. Кроме того, она выступает основным регулятором нашей системы реакции на стресс. Вегетативная нервная система состоит из двух частей: симпатической и парасимпатической. Симпатическая часть начинает работать, когда мы ощущаем стресс, подвергаемся испытанию или должны мобилизовать все свои силы, чтобы что-либо сделать или избежать чего-либо вредного. Когда опасность миновала, симпатическая часть системы должна отключиться, тогда как другая часть, парасимпатическая, нитрилизовать все последствия реакции бороться или бежать. Например, симпатическая система ускоряет сердечный ритм и дыхание. Парасимпатическая система же, наоборот, замедляет их и включает наши природные функции, такие как отдохнуть и переварить, излечиться и восстановиться. Парасимпатическая система восстанавливает запасы энергии и снижает воспаление. Однако очень часто получается так, что наша симпатическая система остаётся очень активной, вместо того, чтобы вернуться к своему исходному состоянию, в то время как наша парасимпатическая система малоактивна. Особенно это касается людей, страдающих от хронического стресса или травмы. Именно из-за этого они чрезмерно реагируют на что-то, с трудом расслабляются или успокаиваются. Они не чувствуют себя в безопасности и поэтому включают защитный режим. Итак, Каким образом дыхание может помочь исправить этот дисбаланс? Ричард Браун, профессор клинической психиатрии Колумбийского университета, применял разнообразные дыхательные техники на протяжении последних 50 лет. Вначале в боевых искусствах, дзен-медитации и айкидо, 4 дан, а затем уже в качестве преподавателя йоги, цигуна и медитаций. Доктор Патрисия Герберг, выпускница Гарвардской медицинской школы и Бостонского психоаналитического общества и института, доцент клинической психиатрии в Нью-Йоркском медицинском колледже, заинтересовалась нейропсихологией дыхательных практик около 50 лет назад. Она и доктор Браун изучали, каким образом конкретные дыхательные техники могут снизить активность симпатической нервной системы и повысить активность парасимпатической нервной системы. Для того, чтобы познакомиться с их работой и публикациями, посетите сайт www.briefbodymind.com. Один из ключей к загадке о дисбалансе вегетативной нервной системы находится в работе доктора Стива Порджеса, нейробиолога, выдающегося учёного института имени Кинси. индианского университета в Блумингтоне. Доктор Порджес сформулировал поливагальную теорию, основываясь на своём открытии трёх эволюционных стадий развития нашей вегетативной системы, которые помогают нам справляться с жизненными потребностями. Большинство путей парасимпатической нервной системы проходит через два блуждающих нерва. 10-я пара из 12 пар нервов, выходящих из черепной коробки. Примечание научного редактора. Эти нервы отходят от ствола головного мозга по одному с каждой стороны и тянутся вниз через всё тело, направляя ответвления ко всем внутренним органам. В блуждающих нервах находятся два типа нервных волокон. Около 20% путей посылают сигналы от мозга к телу эфферентные нервы, чтобы регулировать работу органов. Остальные 80% направляют информацию от тела к мозгу. Афферентные нервы. Миллионы единиц информации поступают каждую миллисекунду, сообщая мозгу о происходящем внутри тела. Наше восприятие сенсорных данных, получаемых изнутри тела, называется интероцепцией. Доктор Браун и доктор Герберг применили открытие доктора Порджеса, чтобы понять, каким образом работают дыхательные техники. Они отмечают, что в дыхательной системе находится миллионы рецепторов. химические рецепторы, рецепторы давления и растяжения. С каждым вдохом и выдохом микроскопические рецепторы растяжения активизируются в стенках миллионов альвеол, ячеек, заполненных воздухом внутри лёгких. Исследования показали, что изменяя тип нашего дыхания, мы модифицируем интероцептивные сигналы, исходящие от дыхательной системы к мозгу. Куда направляется вся эта информация? Что с ней происходит внутри нашего мозга? С помощью электронной стимуляции блуждающего нерва, изучения томографии головного мозга и клинических испытаний, доктор Браун и доктор Керберг собрали немало доказательств в поддержку теории о том, что эта информация достигает мозговых центров, которые анализируют и регулируют наши эмоции, представления, суждения, мысли и поведение. Они разделяют мнение доктора Порджеса и доктора Сью Картер, директора института имени Кинси и профессора биологии Индианского университета в Блумингтоне, чьи последние работы показывают, что активность парасимпатической нервной системы оказывает большое влияние на наши способности доверять, любить, соединяться, быть сердечными, общаться эмоционально и сопереживать. Патрисия Герберг объясняет Поскольку дыхание оказывает значительное воздействие на наши мысли и чувства, его можно считать своеобразными воротами, через которые мы можем отправлять сигналы в нашу нервную систему, чтобы успокоить наш разум, снизить чрезмерную защитную активность и почувствовать себя в безопасности, быть близкими, любящими и любимыми. Основываясь на изучении людей, страдающих от тяжёлых тревожных расстройств, депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), включая выживших в массовых катастрофах, доктор Браун и доктор Герберг обучают технике осознанного дыхания, именуемой когерентным дыханием. Она предполагает лёгкое и естественное дыхание через нос в количестве от 4,5 до 6 вдохов в минуту с использованием музыки для определения темпа дыхания. К этому они добавляют различные техники, призванные укрепить и сбалансировать симпатическую и парасимпатическую нервные системы. Команда доктора Браун, доктора Герберг и их коллег формулирует и проверяет теории о том, каким образом можно использовать дыхание, чтобы избавиться от стресса, тревоги, депрессии и ПТСР, а также излечить недуги, связанные со стрессом, такие как воспалительное заболевание кишечника. Вместе с одной из их книг под названием Целительная сила дыхания продаётся компакт-диск, который помогает читателям освоить дыхательные техники. Когда мы ускоряем или замедляем ритм нашего дыхания, мы активируем симпатические и парасимпатические реакции. На блуждающий нерв влияет не только диафрагмальное дыхание, но и любой другой тип дыхания. Контролируя дыхание, мы можем сознательно воздействовать на мозг и вегетативную нервную систему, в буквальном смысле изменять своё состояние. Изменяя характер нашего дыхания, мы модифицируем характер подачи информации в мозг. Другими словами, частота, скорость и объём наполнения лёгких воздухом напрямую влияет на работу мозга. Дыхание оказывает воздействие на каждый орган, систему и функцию тела. Каждое физиологическое, психологическое и эмоциональное состояние соответствует определённому характеру дыхания. Когда вы изменяете что-то одно, начинает трансформироваться и всё остальное. Таким образом, техники осознанного дыхания обладают возможностью ежедневно преобразовывать вашу жизнь на любом уровне. Когда мы сосредоточены на трудной задаче, когда у нас на уме слишком много всего, когда мы беспокоимся о детях, школе, деньгах, стареющих родителях, мы функционируем в симпатической зоне. Мы производим больше свободных радикалов, Мы не в состоянии расслабиться, почувствовать близость и тепло. Кроме того, мы склонны делать поспешные выводы и реагировать на всё более остро, быть менее гибкими, расслабленными и креативными. Осознанное дыхание помогает уравновесить и нейтрализовать все эти реакции. Работа с дыханием может стать дополнительной или альтернативной терапией при борьбе с посттравматическим стрессом. тревожными расстройствами и многими другими заболеваниями. Ваш сердечный ритм и долголетие. Осознанное дыхание может увеличить вариабельность сердечного ритма, что в свою очередь помогает бороться с целым рядом проблем, таких как стресс, тревога, сердечно-сосудистые заболевания, усталость, ожирение, депрессия и старение. Доктор Дэвид Ухара занимается терапией более 30 лет. Он закончил медицинский факультет Марсельского университета во Франции, а также имеет степень магистра в области когнитивной и бихевиоральной терапии. С 1977 года он начал практиковать и исследовать связь между вариабельностью сердечного ритма и дыханием. Как известно, йоги, даосские монахи и некоторые другие люди способны контролировать различные так называемые непроизвольные физиологические процессы в организме. сердцебиении, мозговой активности и так далее. Доктор Ахара обучает очень простой и конкретной дыхательной практике, позволяющей любому человеку контролировать своё здоровье и начать развивать некоторые из описанных ранее способностей. Его книга называется 365 Сердечная когерентность. Название описывает как практическую формулу, так и её преимущество. Вариабельность сердечного ритма ВСР обозначает естественную способность сердца ускоряться и замедляться с каждым вдохом. Высокий уровень VSR является признаком здорового сердца и показателем общего благополучия. Многие исследователи, как и доктор Охара, уже давно изучают VSR и знакомят мир с этим явлением. Объясняет доктор Охара. Когда мы вдыхаем, сердечный ритм ускоряется. Механизм устроен сложно. Он должен подавлять парасимпатическую нервную систему, отключать тормоз. Это похоже на то, как вы снимаете ногу с педали тормоза на спуске с горы. Машина ускоряется. Когда мы делаем выдох, сердечный ритм замедляется, будто мы снова нажали на тормоз на спуске. Машина замедляется. Из объяснений доктора Охара мы понимаем, что дыхание даёт нам возможность проникнуть в наш собственный мозг и нервную систему. Высокий уровень ВСР ведёт к долголетию. Он обратно пропорционален стрессу. Чем чаще вы испытываете давление, тем менее ваше сердце способно ускоряться и замедляться с каждым вздохом. Чем менее вы подвержены стрессу, тем больше диапазон ВСР. Когда мы активны, наша вариабельность достигает максимального или оптимального уровня. Различные факторы снижают вариабельность сердечного ритма: старение, хронические болезни, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, ожирение, стресс, тревога, депрессия, курение, бессонница, отсутствие физических тренировок. Как правило, мы измеряем частоту сердечных сокращений в ударах в минуту и предполагаем, что постоянный и устойчивый ритм является нормой. На самом деле, постоянный и устойчивый сердечный ритм Это чуть ли не худшее, что может быть. При измерении частоты сердечных сокращений в миллисекундах обнаруживается, что промежуток между двумя сердечными сокращениями никогда не бывает одинаковым. Представьте себе теннисистку, ожидающую подачу соперницы. Она не занимает жёсткую позицию, не движется в предсказуемом направлении, не прибегает к повторяющимся или механическим действиям. Она продолжает двигаться прыгать, произвольно переносить вес с одной ноги на другую. Таким способом она остаётся готовой и способной отреагировать на подачу в любом направлении и в любое время. Здоровое сердце постоянно приспосабливается к внутренней и внешней среде. Частота ударов здорового сердца нерегулярна. Это гибкая, быстро реагирующая система, адаптирующаяся в каждое мгновение. Она живая. Так что не волнуйтесь и не нервничайте, если заметите, что ваш сердечный ритм ускоряется или замедляется. Сердце просто выполняет свою работу, служит вам. Замедленное дыхание повышает вариабельность сердечного ритма, укрепляет сердце и усиливает стрессоустойчивость. Предлагаю вам выполнить следующее упражнение. Совершить за минуту 6 вздохов. при выполнении возникает очень интересное явление, называемое сердечным резонансом. А пятиминутное исполнение упражнения гарантированно создаст эффект сердечной связи. Сердечная когерентность говорит о непрерывных колебаниях сердечного ритма. Она ассоциируется с позитивным состоянием или настроением, чувством внутреннего баланса и уверенности, сочетанием тревоги и расслабленности. Возбуждение и спокойствие. Существует несколько способов создания сердечной когерентности. Когнитивные методы, например, визуализация, различные практики, такие как тайцзицюань, йога, регулярные физические упражнения и медитация также укрепляют эту связь. Когда мы представляем или вспоминаем приятное событие или великолепный опыт, наше сердце стремится к когерентности. Вы можете создать сердечную когерентность, когда испытываете чувство любви и привязанности, сострадания, доброжелательности и благодарности. Помимо этого, существуют методы ответных реакций. Мы можем повторять утверждения, заявления, положительные вербальные высказывания, молитвы, мантры и прочее. Однако на сегодняшний день самым быстрым и эффективным способом, гарантирующим сердечную связь, является осознанное дыхание. Сердечная когерентность становится максимальной, когда резонансная частота достигает 4,5-6 дыхательных циклов в минуту. Другими словами, когда вы делаете 6 вздохов в минуту, вы укрепляете сердечную когерентность. Исследования показывают, что простое 5-минутное замедленное дыхание 6 вздохов в минуту 3 раза в день приносит ощутимую пользу. Вы можете уменьшить частоту сердечных сокращений, снизить артериальное давление и уровень кортизола, гормона стресса, до 20%. Шесть вздохов в минуту означают 5-секундный вдох и 5-секундный выдох. Когда вы дышите таким способом, вы частично контролируете вегетативную нервную систему и оказываете позитивное влияние на физиологию. В число положительных результатов входит снижение уровня кортизола, Повышение уровня окситоцина, дофамина, серотонина и рост числа мозговых альфа-волн. Все эти позитивные эффекты могут быть созданы всего за 5 минут, а длится до 4 и более часов. Неплохо для 5-минутной практики простой дыхательной техники. Однако есть одна загвоздка. Ваша дыхательная практика эффективна только тогда, когда она становится ежедневным ритуалом, как принятие душа, и чистка зубов. Только в данном случае она приносит постоянную и долговременную пользу. Именно таким образом мы приобретаем лучшую физическую форму, увеличиваем свою производительность, не говоря уже о более здоровом сердце и продолжительной жизни. После 7-10 дней практики положительное влияние становится настолько значительным, что может продолжаться ещё несколько недель после того, как вы перестанете упражняться. Но зачем же останавливаться? Польза накапливается лишь тогда, когда вы решили сделать эту практику регулярной частью вашего дня. Так почему бы не начать уже сегодня?